поверь свои проблемы мы предпочитаем решать сами но в игру оказались против всех правил активно вовлечены земляне твои соотечественники у нас существует твердая многократно подтвержденная и гарантированная договоренность разумное население планет не входящих в галактические сообщества не может и не должно быть объектом или субъектом прямых контактов и вдруг «Они нарушили конвенцию!» «Как Паниковский!» – пошутил Воронцов. Но вскоре у него настроение шутить, ерничать, подначивать и провоцировать собеседника прошло. И надолго. Потому что дальше Антон начал говорить вещи слишком серьезные и теперь даже для Воронцова убедительные. Несколько десятилетий назад те чужие пришельцы до сих пор лишь пассивно наблюдавшие за Землей, перешли к активным действиям. Причем настолько осторожно, что форзели долго ничего не замечали. Но по ряду косвенных признаков, малозаметным, но постепенно нарастающим отклонением происходящих на Земле событий от предсказанных теорий и статистически наиболее вероятных, стало очевидно, в чем причина и, главное, Цель этих флюктуаций. Антон без ложной скромности поставил такое открытие себе в заслугу. Метод вмешательства был прост, эффективен, хотя и требовал для своей реализации достаточно продолжительного времени. Не более десятка специально подготовленных для работы в земных условиях агентов путем тщательно просчитанных мировоздействий на узловые точки ноосферы Причем разнесенные по времени и пространству Должны были в итоге настолько сместить мировые линии исторического процесса Что к некоему моменту Земля автоматически оказалась бы Естественным союзником тех, враждебных Антону пришельцев «Да, а почему ты никак их не называешь?» — спросил Воронцов «Странно звучит, те, они, противник, неприятель» «Имя-то у них должно быть?» Антон странным образом замялся. «Понимаешь, я не могу назвать их по имени. Это, как бы тебе сказать, не принято». «Что? Суеверие такое?» «Про серого речь, а серый навстреч. Или наоборот, не поминайте имени Божьего в суе». «Мне сложно тебе ответить. Ни то, ни другое, и все же, если хочешь, давай назовем их Аграми». «Тебе удобно будет?» «Да ради бога! Хоть аграми, хоть дуггарами «Нет, дугарами нельзя, это совсем другое». «Ну и ну!» — подумал Воронцов. «Суперцивилизованные пришельцы и такой ерунде придают значение. Ну, пусть агры!» «О чем тут спорить? Продолжай, я слушаю со всем вниманием». И Антон продолжил. Сам по себе коварный и вызывающий неэтичный образ действий агров усугубился еще и тем, что они сначала косвенно, а потом и впрямую начали привлекать к своим операциям людей. Иначе случиться и не могло, поскольку никакие, даже самые деликатные исторические коррекции без сознательного участия людей просто невозможны. Как бы ни были мужественны агры, на практике их разработки должны были осуществлять земляне, и некоторые из них посвящались пусть и не полностью, в суть происходящего. Трудно сказать, как долго могло сие безобразие продолжаться, если бы... «Если бы им все не испортила женщина», сказал Антон со странным удовлетворением в голосе. Одна их весьма способная сотрудница, отвечающая за европейскую часть Союза, отобранная, очевидно, не слишком тщательно, а скорее просто чересчур вжившаяся в роль, Самым банальным образом влюбилась. Как это не смешно звучит. Влюбилась в твоего ровесника и соотечественника, забыв, естественно, свой служебный долг.